Глава четырнадцатая. Дж, нет, это твоя совесть проснулась через несколько лет. Привет, равнодушно ответила я, взяла еще один орешек и еще более равнодушно повернулась к сцене. О, эн танцевала канкан. -кан. Как дела? Равнодушно, равнодушно, спросила я. Ты пропала на несколько лет. Да ты что? Я искал тебя по всему Селиону. Так искал. «Так искал. Сносил десять пар железных сапог. И все, что ты мне скажешь, как дела?» «Привет! Как у тебя дела?» Уточнила я и посмотрела прямо на него. «Да, блондины — это все-таки мое слабое место. Он был весь в черном, совсем как я, и почти совсем не изменился. Ну ладно, изменился. Возмужал, заматерел и обнаглел». Так и хочется залепить по физиономии. Зачесались руки, и я их почесала. Так это же к деньгам, решила я и невольно улыбнулась. Ой, а вы знакомы, оживилась Жасмин. Давайте-ка за встречу старых друзей. А давай, согласилась я, улыбнулась, и Жасмин поцеловала меня в губы. Жасмин поцеловала меня в губы. Она меня, то есть он меня Целует. С языком. И целует он меня очень даже умело. Я обняла ее, то есть его, за талию и увлеклась. Напротив бывшей, где-то в зале певица Н. Я напилась виски в компании, в интересной компании. И напилась виски, и теперь вот с этой компанией страстно целуюсь несколько минут. «Ты прелесть, киска!» оторвавшись от меня, сказала Жасмин. Брайан при этом, почему-то уже не сидевший, а стоявший, грозно сверкал на нашу странную парочку глазами. И все было, как всегда, без особых эксцессов. Как вдруг я почувствовала опасность. Кто-то смотрел на Жасмин. Недобро смотрел. Все мои чувства в раз обострились. Остатки алкоголя моментально вылетели из головы. Я схватила ее, заставила лечь на пол. «Моя», то есть «мой друг», очень обрадовался, вероятно, решил, что это я собираюсь продолжить поцелуи в горизонтальной плоскости. Брайан заорал что-то про сумасшедших нимфоманок, и тут раздался выстрел. В стене, напротив которой мы только что целовались с Жасмин, зияла дыра. Хорошо мы повеселились, с огоньком, и началась паника. Танцовщицы завизжали, стулья загремели, заорала сигнализация и сверху полилась вода. И только Энн радостно аплодировала, похоже, решила, что это запланированная часть закрытой вечеринки. «А мокрая ты еще прелестней, киска!» — сообщила мне Жасмин и вновь потянулась поцелуями. «Оборзели!» — заорал Брайан и стащил меня с моей, то есть с моего нового друга. Не успела я ничего ему ответить, в бар влетели полицейские, и всех нас скрутили. Нет, ну, как это так? Веселились, никого не трогали, никому не мешали. В нас тут стреляли, понимаете ли, и нас же при этом арестовывают. Простите, любезный, попыталась я достучаться до полицейского. Вы за что нас арестовываете? За покушение на его высочество, рявкнул на меня, «Суровый, толстопузый защитник спокойствия граждан Силенской империи». А Жасмин, которая даже в наручниках умудрялась меня при этом обнимать, сообщила. «Так это же я!» Я подняла на нее голову. «А вообще-то да. Глаза-то бирюзовые». «Ври больше!» — не поверил полицейский и добавил. «В участке разберемся. Всех нас погрузили в большой черный автомобиль с сине-белой полосой посередине». Я сидела на коленях у Жасмин, то есть у Бенджамина я сидела на коленях. Энн, совершенно счастливая, сидела напротив и что-то пела. А Брайан сидел рядом с ней, смотрел на меня и его высочество, периодически жмурясь, когда Энн совсем уж фальшивила. От удовольствия надо полагать. «Жасмин!» – прошептала я ей на ушко. м замурчала она и поцеловала меня в шею. «А чего это на тебя покушаются?» «А, не знаю». Отмахнулась. Отмахнулся он. «Давно уже. А ты как догадалась-то?» Спросила она. «Так я же Уитлок», — объяснила я. «Здорово!» — обрадовался он. «Беру тебя на работу. Пойдешь?» «Конечно!» Я обрадовалась еще больше, чем она. «Когда я теперь замуж-то выйду? У меня немного другое заведение на горизонте замаячило». а деньги, они всегда нужны. У меня вон уже три дня, как кредит за квартиру просрочен. Хотя, подождите, какая работа? У меня же есть работа. Я уже думала ему об этом сказать, как меня перебили. «Эй, парочка!» – позвал нас полицейский. «Приехали!» «Мои поклонники становятся все более и более странными», – подумала я, когда Жасмин подал мне руку. Вернее, руки. Они же у нее в наручниках были. Завтра я тебя с братом познакомлю», — обрадовал он меня. «Если нас до завтра выпустят, конечно». «А что, могут и не выпустить?» Поинтересовалась я и влетела Брайану в спину. Брайан, видимо, решил сменить тактику общения и радостно мне улыбнулся. «Не ушиблась?» «Дурдом!» «Могут и не выпустить», — сказал Жасмин, то есть Бенджамин, и объяснил. «В прошлый раз двое суток сидели, документы я забыл, а Дизмонд меня решил повоспитывать». «Но сегодня ты ведь взял документы?» с опаской поинтересовался Брайан. «Мечтать не вредно». Не смущенно улыбнулась Мими, «забыл». «Успеете наговориться», заявил нам работник чудесного заведения. «Марш в камеру». «Джи, ну надо же, тюрьма-то как настоящая». потрясла Энн руками в наручниках и снова запела. «Она у меня немного того», — объяснила я Бенджамину. «Да мы поняли», — ответил за него Брайан, и замок на камере с громким «закрыто» закрылся. «И вот мы здесь. Мы стоим, но при этом мы сидим. За решеткой мы сидим. Сидим и ждем, когда нам позволят воспользоваться своим гражданским правом, когда нам позвонить разрешат, мы ждем». И все-таки Бенджамин тут любимый клиент. Местные полицейские его узнали, улыбались и здоровались. А я грустила. Никто не торопился дать мне телефон. «Не грусти, киска», – обнял меня Бенджамин. Он снял свои шикарные локоны, и картина коротко подстриженного красноволосого красавца в платье и макияже напоминала одну из моих идиотских фантазий. Настолько нелепо он выглядел. Бен! крикнул какой-то полицейский моему другу. «Иди, звони!» «Сейчас я Кларксону позвоню», сообщил он мне. «Он меня всегда вытаскивает». От испуга я не успела его остановить, и он ушел, призывно раскачивая попой на высоких каблуках. «Мне конец! Мне сейчас придет большой репортерский конец!» И вот я совсем загрустила, а Брайан решил мне помочь справиться с грустью. «Джи!» Я подняла на него печальный взор. «А? У меня есть шанс? Если бы я не сидела, я бы упала». «Нормально вообще? Какой шанс? Какой шанс?» — повторила я свой вопрос вслух. «Шанс на то, чтобы заслужить твое прощение? Нет у него ни единого шанса, конечно». И я сказала. «Ни единого!» «О чем разговор?» Вошел сияющий Бен и по-хозяйски пересадил меня к себе на руки. «А мы думаем, нас накормят тут? Или вообще как?» Ответила я. «Киев!» — крикнул Бенджамин куда-то в микрофон. «Принеси сэндвич!» «Класс! Вот это сервис!» — подумала я и улыбнулась. Энн и другие девочки продолжали вечеринку прямо в камере. Чудный парень Киев принес мне чудный сэндвич. Брайан сидел и показательно страдал, и я решила, что девичник у меня все-таки удался. Я доела сэндвич, допила кофе и хотела уже было встать с колен Жасмин, потому что она меня так и не отпускала. Как тут у него снова случился приступ нежной страсти, и он поцеловал меня прямо перед открывающейся дверью в нашу камеру, за которой, что и понятно, с моим везением стоял Кларксон. «Ну все», — поняла я, — «до свадьбы я не доживу». Репортер был очень удивлен. Сейчас он просто обязан подойти и вцепиться мне в шею со словами «Молилась ли ты на ночь?» Не помню кто. Пусть будет «Молилась ли ты на ночь, неверная дочь Уитлоков?» А я отвечу «Молилась, молилась, не убивай же меня, о ревнивец». Бенджамин, конечно, бросится отрывать скрюченные пальцы Кларксона от моего горла. «Брайан? А что Брайан?» А Брайан, как и положено бывшему, будет гаденько хихикать. глядя на это действие. «За что ты душишь ее, душка?» вбегает Луи. «Я решил самостоятельно спасти себя», доверительно сообщает Гейбл, «и я падаю в обморок от нехватки кислорода». «Да, так и будет», решила я, глядя на Алого Кларксона. У него, кажется, пар из ушей шел. «Это что вообще такое?» заорал на меня репортер. и я спрятала лицо в складках красного платья Жасмин. «Гейбл!» — удивился Бенджамин. «Ты чего кричишь на киску?» «На киску?» «Ой-ой! На какую еще к черту киску? Это невеста моя! У нас свадьба утром!» «Джинджер, ты выходишь замуж?» — громко выдохнул Брайан. «А как же я?» «А вы, простите, кто?» — спросил уже совершенно спокойный Кларксон. «Жених он мой», — подняла я глаза на репортера и пояснила. «Бывший, а вы, мистер Кларксон, нынешний, тут никаких сомнений». «Ну как тесен мир?» — восхитился Бенджамин. А Энн добавила. «Джи, ну как же с тобой весело!» «Очень весело», — процедил Гейбл и сказал Жасмин. «Руки от моей невесты убери!» Я вскочила с чужих колен... а Бенджамин положил на ноги руки, как приличная школьница. «А мы чего?» «А мы ничего», — заверил он репортера. «Я вижу», — сказал Гейбл. «С вещами, на выход!» — распорядился он, и мы потрусили за грозной телезвездой. «Мими?» — тихонько спросила я у Бенджамина. «А вы давно знакомы?» «Ага», — ответила моя подруга. «Мы учились вместе». «А, ну все ясно». «Там-то они и понабрались вот этих нездоровых замашек». «Такова жизнь, что поделать?» Вздохнула я и оказалась почему-то рядом с Гейблом. «Убью!» «Тихо, но очень солидно», — сказал он мне. «Я сжалась, стараясь выглядеть поменьше, жалостливее, а еще лучше вообще исчезнуть. Я просто хотела, чтобы у меня был девичник», — пробормотала я. шаркнула для убедительности ножкой, и как-то так получилось, что при этом я этой ножкой подставила под ножку Брайану, и он растянулся на гладком черном полу. «Ой, извини, пожалуйста», бросилась я к нему на помощь, радуясь, что тем самым немного отсрочила расплату за свои недавние прегрешения. «Ничего», — ответил Брайан и полез целоваться. «Нет, ну это уже наглость», пробормотал репортер, Двумя руками взял меня за талию, отставил, изловчился и ударил Брайана в правый глаз. То есть Бенджамину можно, а мне нельзя. Разозлился Брайан и дал Кларксону кулаком в левый. Драка! закричала Энн. Ой, как здорово! Вот не надо было ей это говорить, а тем более кричать. Набежали полицейские и всех нас загнали обратно в камеру. Кларксона и Брайя. Разнял Киф, тот хороший парень, который не оставил меня голодной. Разнял и спросил у них. «Вас по-разным? Или все-таки все мы вместе?» «Вместе», — ответили они хором и синхронно потерли пострадавшие, уже начавшие наливаться фиолетовым, прекрасные глаза. Да, девичник совершенно точно удался. «А кто нас теперь отсюда вытащит?» — пришла мне здравая мысль. Никто, обреченно догадалась я.